Не ангел возмездия, но потрясенный, жалобно всхлипывающий реши, и обнимал его руками, прямо-таки цеплялся за него, словно не нашел иного пристанища в мире благорастворения. Никакого освобождающего удара меча, никакого удара в сердце, даже никакого проклятия или хотя бы крика ненависти. Вместо этого, мокрый от слез щека реши,